За за лет. За за лет. С этого слова все и началось. Началось как безобидная игра, забава, которая скрашивает работу журналиста-фрилансера. Заметил надпись, сфотографировал. Делов то. Все равно шлялся по городу и щелкал здания. Журналист. Тут я, конечно, перегнул. Так, копирайтер, пишущий заметки и новости для информационного портала. Здесь памятник снесли и там ресторан открыли. А вы уже были в этом музее, сводили детишек на выставку кошек. Короче, что подвернется. Главное, никаких интервью. Не люблю лезть к людям с дурацкими вопросами. Такой вот неджурналист. о Чтобы вечно не ломать голову, о чем писать, придумал цикл "Улицы города". Админ сайта, он же владелец автор, одобрил и закрутилось. Начал я со своего района, выбирал улицу и шел от истока к у с т ь ю фотографировал фасады, памятные доски с мраморными и бронзовыми ликами, панорамы. Потом рыл информацию и варганил небольшой отчет: до военное название улицы, щепотка истории, именитые мертвецы. Отбирал, и обрабатывал снимки, архивировал и кидал админу на почту. Деньги капали на карточку, копейки. Утешал себя, что это временно подвернется что-нибудь получше, надо только подождать короче, плыл по течению, а потом увидел слово. Раз, другой, третий, придумал игру. Щелкал надпись, за за лет и сбрасывал в одноименную папку. За за лет. Что это? Какое-то время с л о в о просто попадалось на глаза, выведенное кистью, маркером или аэрозольным баллончиком. Красное, синее, зеленое, черное, белое на стенах, заборах, тротуарах. Я спрашивал себя, что значит этот т и т р на раскадровке города. Строил предположение. Кличка подростка, который метит территорию. Транскрибированное название фирмы, товара. Дешевая реклама, на которую п о д р я д и л и школьников. За за лет. Слово липло к сечатке т и объективу камеры. Таяла, забывалась, потом в очередном дворике или переулке снова бросалась в глаза, накапливалась, оседала на з р и т е л ь н о е д н о и ненадолго терялась в обыденной мути. Что за ним крылось? Чипсы, кроссовки, таблетки от простуды. Заинтригованный я спросил об этом у сетевого поисковика, пролистал заметку об осквернении сатанистами недостроенного храма, но там за залет упоминался лишь в одном комментарии. За залетом этим весь город исписан. Минты на жопе сидят, никого не ловят, а вы тут со своими пентаграммами. Нашел противовирусное средство. За лет на латинице и с одной Z. Наткнулся на новости хулиганстве. Двух подростков поймали за росписью железнодорожных вагонов на пригородной станции. Повреждение лакокрасочного покрытия, срок до шести лет. Бла-бла-бла, жара в комментариях. Педофилы по улицам гуляют с условным сроком, а за разукрашку шестерик стены важнее педиков. Я включил поиск по слову за залет, а это не за залет попался. Тогда ему руки надо отрубить. Весь город изгадил, так и хочется приписать к его художествам за залет гандон. По всему выходило, что это не марка товара, что за товар которого нет в интернете, а ч е т о погоняло. Ох и настырный паренек! Автографов становилось все больше, так казалось, город как будто подхватил в е т р я н к у шестибуквенной сыпью. За-за-лет. Через какое-то время я поймал себе на мысли, что произношу это слово исключительно как имя, и представляю отнюдь не мозглого я в подростка, а большую темную фигуру. Надписи теперь попадались не только на стенах и тротуарах, я видел их на оконных отливах. На водосточных трубах, на ржавых авто, прилипших к асфальту спущенными ш и н а м и в глубине парка на площадке для скейтеров и самокатчиков я запечатлел несколько зазолетов. На рампе и на бетонном заборе, который граффитеры превратили в свой холст, когда в папке зазолет накопилось пять десятков фотографий, я уже заметно удалился от района, в котором снимал квартиру, забрался в исторический центр города. Фотографировал на мыльницу с хорошим зумом, как о г р е с т и л мою старенькую Sony один спившийся редактор оппозиционной газеты, в которую я пытался устроиться, уволившись из проектной фирмы. Редакция пропахла табачным дымом, на столах чудили жестянки с окурками, стены в несколько слоев покрывали плакаты и календари, а сотрудники, словно вылезли из советского фильма, что-то в этом было. Аутентичное. Идеальное место для начала журналистской карьеры, сказал я себе. Редактор обещал устроить в газете переворот и набрать новых сотрудников меня в том числе, но перевернулся сам. Долго не отвечал на мои сообщения, потом отписался кратко. В монастыре. Что это значит, я выяснять не стал. Были и другие неудачи, много чего было, и вот я бесплатно щелкаю м ы л ь н и ц й с хорошим зумом, загадочные подписи на подъездных дверях. на мостовых опорах, на цистернах поливальных машин, что заправлялись у реки. В конце концов п л ю н у л на цикл улицы города и стал охотиться, искать следы мистического зазолета. Только этим и занимался. Уходил рано утром на спех позавтракав яичницей и чаем и возвращался затемно. Обедал в городе, если вспоминал про обед. Меня мучил другой голод, который я не мог утолить, но который наполнял меня радостной пустотой. Рыская по дворам и промзонам, я был почти счастлив, почти счастлив, почти не одинок. Но когда приходила ночь, мое одиночество обнажалось до такой анатомической глубины, что я видел сочащиеся кровью мышцы и треснувшие полые кости. Ночью меня не покидало чувство, что меня одурачили. Вот только кто, каким образом? Это напоминало вопросы из памятки для начинающих журналистов, как писать новости. Чтобы написать новость, надо ответить на следующие вопросы: кто, что, когда, где, почему, как. Я мог ответить лишь на вопросы что и где. За за лет по всему городу. Я грезил журналистским расследованием, но не знал с чего начать. Снова попытать счастья в интернете, в городском архиве, дать объявление. Дорогой з а з а л е т свяжитесь со мной для интервью. У меня были только надписи на кирпиче, металле, плитке, асфальте и дереве. Меня пустили на место преступления, разрешили фотографировать, но запретили расспрашивать. Не помню, сколько длилось это расследование. Неделю, д в е месяца я потерялся в днях и фотоснимках. Пришел в себя, когда на карточке закончились деньги, небольшая заначка и безотзывный вклад в банке. Тоже небольшой. Не решали проблему хлеба насущного. Надо было вернуться к работе, продолжить цикл улицы города, поискать другие инфоповоды, п о у д и т ь на бирже фриланса что угодно. Но у меня опускались руки, когда истощились запасы макарон и пельменей, на весь морозильник упаковка сосисок с сыром. Неопределенность скрутила так сильно, что я отправил админу владельцу портала архив снимков с предложением написать статью о за залете проделке безысходности. Он ответил не сразу. Я уж было занервничал, что и эта ниточка порвалась. Статья про надписи. Ок. Думаю, вам также будет интересен один заказ. Статья о староверах. Можно в форме интервью, на ваше усмотрение. Адрес и условия оплаты ниже. Я удивился. Прежде админ не заказывал, брал, что дают. Но все случается однажды. Плата? Мой недельный заработок на заметках о городе. Я поспешно согласился, словно боялся, что админ передумает. Предложение не актуально, получено согласие от другого интервьюера. Затем проверил адрес по карте, квадратик в историческом центре. Ладно, хорошо. Староверы. Почему он решил, что меня это заинтересует? Шаблонная формулировка. Нужный адрес я нашел, углубившись во дворы от пешеходной улицы, через арку с закругленными углами так строили, чтобы повозки не отбивали откосы, попал в деревенский дворик. Одноэтажный кирпичный дом на несколько квартир, примечательный зловещей печной трубой и убогим окружением. Поленница для мангала или ф у р у ч и т печное отопление, накрыта брезентом, сверху несколько кирпичей, чтобы не сдуло. Деревянный сараи с провалившейся крышей. Такого добра в городе хватало, только сверни из туристического маршрута, отдались от витрин. На скамейке сохли подушки, на веревках одежда: темно-синяя рубашка, черные штаны, темно-зеленая вязаная кофта. У крыльца валялись набитые мусором столовые и т р мешки. Цвела сирень. На подоконниках между мутным стеклом и желтоватыми занавесками стояли эмалированные кастрюльки с рассадой. Одно окно заклеили фольгой. Входом в квартиру служила деревянная пристройка будка. Я не нашел кнопки звонка и постучал в р а с с о х ш у ю с я дверь. Мелко задребезжал жестяной почтовый ящик. На костяшках пальцев остались бордовые чешуйки. Мне открыла с у х о н ь к а я старушка в халате. Здравствуйте, я по поводу интервью. Это правильно, правильно, закивала она. Заходи, не м е р з н и Было градусов двадцать, конец апреля. Я взмок под джинсовой курткой, но согласился не мерзнуть. И зашел. За тамбуром начинался коридор. Я заметил баллончики с аэрозольной краской шесть или семь, которые кучковали с ь у стены. Старушка провела меня в комнату с большим круглым столом, покрытым кружевной скатертью с кистями. Обстановка отдавала стариной, антикварностью фаянсовые шкатулки, ажурные вазы, огромный ренессансный шкаф, потертый и у г р ю м ы й с массивной медной ключевиной. Я сел за предложенный стул, положил на стол диктофон, нажал запись и глубоко вздохнул. Пахло ветхостью. Мысли мои крутились вокруг баллончиков с краской. Так вот почему до сих пор не пойман Зазалет. Кто заподозрит старушку? Я улыбнулся. Чайку? – спросила старушка. Она устроилась на с о ф е согбенная спина, сложенные на коленях морщинистые руки. Спасибо. Не надо. Старушка смотрела на меня внимательными, выцвившими глазами, но от чего-то было неуютно, захотелось поскорее закончить и уйти. Мне сказали, вы знаете, много интересного про староверов. Про кого? Про староверов, старообрядцев, раскольников. Хм. Мне написали из газеты, только сетевой, в интернете. Неважно. Думал, вы знаете. Старушка странно встрепенулась, будто в замедленной съемке. А, -а, а были такие, только они не так себя называли. А как? Не помню, не знаю, как мне бабушка рассказывала. Она здесь жила? Не в этом доме, но место это могилы растоптали, разгладили и живут. Вот так. Какие могилы? Кладбище нарушили? Не знаю уж. Старушка вытянула шею и посмотрела на что-то в углу комнаты. Я тоже глянул. Там был муравейник. шевелящаяся гора из веточек и травинок. Я посмотрел себе под ноги, но не заметил ни одного муравья. Хорошие букашки. Может сделать за одну заметку про необычных домашних питомцев. У них своя вера была старая, давнишняя. Я повернулся к хозяйке. И бог другой. Да бог его знает, может и другой. Да, кажись не тот. Молитвы свои были. Молились они по-своему имя повторяли. долго повторяли какое имя не знаю бога своего имя это они искали вокруг как это на камнях на земле на деревьях и к а н о с т а с ы у них везде в природе мне так говорили бабушка бабушка что еще говорила да к ней в церкви входили но в свою держались своей веры у каждого свой мирок н у жили они в своем а посты Посты свои не христианские, да, и праздники у них другие, не знаю какие, но не наши. А крестились они как-то странно, коктим, кажись. Это как? Коктим. Ну так. Она подняла руку и изобразила полусогнутыми пальцами букву S, так дети показывают звериную лапу. А монахи у них были? Монахи? Не знаю про это ничего. Она покачивала седой головой, вспоминая. Я не мешал вопросами. В темное всегда одевались, да, ножами не пользовались, не знаю почему, и хоронили друг друга. Странно, заворачивали целиком, кроме лица, кулек с человеком такой и камнями закидывали. По ночам хоронили без гроба. Чернокнижники. Да откуда мне знать? Но книжки у них черные были, да, с картинками. Бабушка казала, а на картинках в смоле люди горят, это души, наверное, и вот языки, языки к ним черные тянутся. Она резко вскинула голову и широко раскрыла глаза, словно призывая испугаться. А где они жили? Отдельно жили, дом стоял или два. По ночам выходили, ток-так, вера своя скрытая. А когда мама моя подросла, их уже не было. Не помнила мама их. Убежали они от людей, в г л у ш и в землянках поселились под землей, а потом сожгли себя и все. Как сожгли? Закрылись в землянках, с е н о м обложили, с ь и сгорели. Зачем? Не знаю, может за ними волк пришел? Какой волк? С гривой большой волк с гривой. Они его боялись. Или на выворот? Не знаю. Она передернула острыми плечами. В думе ощущалось нечто странное. Я нервничал без видимой причины и посматривал на дверь, вернее на проем, без двери справа от которого был муравейник. А вы не знаете, может про них, про с т а р о в е р о в этих, где-то писали в газетах, книгах? Нигде об этом не писали. м о ж е т вы напишете? Старушка тяжело поднялась и п о к о в ы л я л а к муравейнику: ч т о б другие узнали, ч т о б больше их стало. Кого? Ну, Веры этой. Вернулись ведь и молодые, и старые. Там всякие у них молятся где попало. В парке, кажись, м о л я т с я на улице. Это вы про сейчас говорите? Про сейчас, правильно, правильно. Она достала из кармана кусок подсохшего белого хлеба и стала крошить над гнездом. Откуда знаете? Чувство какое-то было. Наверное, так. А потом и Сережа сказал: "Родственник мой, племянницы муж, он с ними. Вот. И вот ходит в эти места, молится, говорит много их уже в городе, мист". или верующих. Не знаю, и сих и сих, наверное, один раз сюда приходил с другими, молились. Сергей. Да. А где он сейчас? Занят очень, редко бывает. Это его, Сергея, краска, баллончики в коридоре. Его, да. Вы сказали, что они молились. Как? Да как. Слово повторяли какое-то. Не вспомните. Да это на залу похоже. Зала, зале. Дума прокрутил запись, делая пометки в блокноте. Создал вордовский файл, прослушал запись еще раз, за стенографировал, кинул диктофон в ящик стола и перечитал набранное. Дело не шло. Я не знал, как структурировать и оформить х а о с беседы. Сплошные обрывки и недомолвки. Не знаю, докажись. Да Уточняйте у бабушки, вернее у бабушки бабушки. Зачем админу статья про Кулгуров? Примечание: Кулгуры, раскольники, старообрядцы, беспоповцы. Конец примечания. Какая в ней актуальность для регионального портала, на котором больше всего просмотров собирают новости о ДТП, отключения электричества и линчевании собачников? Ну, староверы, кого только из раскольников не повыходило, от трех соборов отлучили, так свой создали, разве что в рубрику история города? И почему отправили меня, а не штатника? Может, нет никаких штатников, раскупают в портал любой информационный хлам, а сам владелец фотоаппаратом по городу рыскает. Зала, зале, зазалет. Промучившись за ноутбуком до утра, я придумал, как быть со статьей. Отоспался и за два часа настучал текст, а зазалет ц а х нововерах, староверах, поклоняющихся слову Богу городу, статья домысел, статья компиляция. Я не видел на улицах ни одного з а з а л е ц я разве что себя. Не замечал людей, которые, замерев у помеченных надписями заборов и почтовых ящиков, шепчут что-то двусложное. Я смешал рассказ старушки с вымыслом, ввел ф а н д о п у щ е н и я и добавил снимков по вкусу. Отправил материал админу и вдруг задумался. Появилось странное уверенность, что именно такой статьи от меня и ждали. Чувство какое-то было, как сказала хозяйка муравейника. Оплата пришла почти сразу, и она полностью меня устроила. Двойной тариф от о б е щ а н н о г о и слова благодарности, будто я сделал что-то выдающееся, а не дал волю фантазии. Статья появилась на сайте в тот же день в рубрике «Новости города». В который раз п о ж а л е в что не использую псевдоним, я полез в комментарии, чего обычно не делаю. Люди злы и пачкают свои злобы и все вокруг. Маша Гость. Вечность за залету. Верный муж. Однажды я соблазнил монашку, молодую, конечно, и скромную, но любовь взяла свое, она стала моей женой, чего и вам желаю. Или гость, стать вашей женой, верный муж, любви желаю. D J W. С праздником всех за залет воскресе. Как хорошо, что жив еще дух, длинно власы в наших краях. Неизвестно кто, наконец-то что-то реальное, не макаронный монстр или красный зуб. Спасибо. Виктория 55. Подскажите, где в парке будут проходить утренние почитания. Собака гость. Хорошие камни, хорошие стены. Ф.Ф. гость. Автор. Спасибо за статью. Буду ждать похожих материалов. И ни одного выпада, измывательства, насмешки, в о з г л а с ы типа "слава за за лету" почему-то казались искренними. Не могу это объяснить. Где обвинения в непрофессионализме и сермяжном языке? Под какие мосты попрятались все тролли? Похоже, админ чистил комментарии. Самую малость окрыленный возвращением в журналистику, я решил продолжить цикл улицы города. Да и вообще встряхнуться. Сделал в квартире влажную уборку, давно просилась и в ы п о л с на улицу, чтобы побаловать себя ресторанной едой. Заглянул в н о в о е з а в е д е н и е в стекляшки бизнес-центра. Долго листал меню, обманывая себя, что выбираю между марсельским супом и утиной ножкой с грушей. В итоге заказал бизнес-ланчевские мясные оладьи и картошку фри. Сгладил неловкость бокалом разливного чешского. После обеда перебрался на автобусе через реку и прогулялся по юго-западному микрорайону. Приметил короткую улицу, чтобы не сильно пыхтеть со снимками и отчетом. Начать с малого. Прошелся, фотографируя фасады, выбирая интересные кадры, огромные цифры номера домов на торцах панельных многоэтажек, добитые детские площадки в просветах дворов. о б с к у б а н н ы е б е н з о п и л а м и т о п о л я Было дерево, стал высокий пень. Фокус-покус от коммунальщиков. Улица уперлась в заброшенную промзону. Растрескавшиеся, вспученные бетонные стены, битый кирпич, горы мусора и голые серые кусты. Я позаглядывал в дыры в стенах, увидел сквозь ржавые прутья надпись "За залет" на трансформаторном щитке и щелкнул. Двинулся вглубь бывших советских заводских мощностей, мимо бетонных. Я чистых стендов, доска почета, на которой давным-давно красовались лучшие сотрудники, а теперь п е с т р е л и какие-то рекламки. Мимо обрубка цехового строения из красного кирпича, где, судя по вывеске, торговали строительным крепежом, скорее всего оптом, кто забредет в такое место ради жмени гвоздей. Я заснял дюжину за залетов, почти машинально, не собирался писать новую статью. Заросшие травой ступени спускались в подвальный мрак. Я остановился у верхней ступени прислушался. Внизу кто-то завозился, испугав меня. Большая фигура подалась вперед, продавила тьму к о н т у р о м замерла. Я присел и прищурился, хотя, если честно, не хотел видеть подробности. Мысленно просил подвального обитателя остаться за гранью света. Пахло мокрой п с и н о й из темноты доносило с ь тяжелое сопение. Мы присматривались друг к другу, потом отступили, каждый в свой мир. Я поплелся назад, думая о том, кто остался в подвале, о бездомном, кто еще мог там быть. При виде бездомных я всегда испытывал тревогу, граничащую со страхом, словно смотрел на одну из вероятностей своего будущего. Наверное, дело в том, что я никогда твердо не стоял на ногах, тянулся к самостоятельности. В семнадцать лет ушел из родительского дома на съемную комнату, за которую платила с т и п е н д и и В двадцать два, окончив университет, перебрался по распределению в другой город, три раза увольнялся по собственному желанию, чтобы найти любимое дело. Но все эти порывы не приносили чувства опоры, стабильности. Быстро темнело. Я не заметил, как пролетело время. На пустыре лежали бетонные колодезные кольца. Я почему-то был уверен, что если посмотреть на пустыри с высоты ж и л о й панельки, то кольца сложатся в слово. Я плутал по пустынным дворам и не мог найти остановку. Не узнавал улицы с раскидистыми шелестящими шепчущими кленами. Я испугался своего одиночества. Меня будто схватили за руку и протащили по всем его декорациям за т х л ы м и за мусоренным. Почти на ощупь нашел покосившийся знак автобусная остановка. Навеса не было. Автобус пришел через пять минут. Я ехал через мост и смотрел на исписанные граффити склады. Длинные кирпичные фасады несли рисунки людей со звериными головами. Фигуры были изображены в троичном изломе: голова, торс и ноги в разных плоскостях. Так изображали б о ж е с т в в традиционной индуской скульптуре. Моя последняя девушка ненавидела граффити, почти физически не могла на них смотреть, как и на меня, когда между нами все закончилось. разочарование. Они всегда говорили о разочаровании, а потом уходили. Я вышел за мостом и направился вдоль складов. Горели высокие фонари. На глаза попадались караули. к Зазалет. Слишком часто я сбился со счета. А что, если это не просто надпись, а тег, метка? Нажать, перейти. Куда? Меня привлекло ф о с ф о р и ц и р у ю щ е е свечение. Зазалет на всю стену двухэтажного склада. Одиночество ушло, сменилось мягким уединением. Я был рад, что рядом никого нет, что все это для меня. Через несколько дней пришло сообщение от админа. Археологический музей открывался после реконструкции. Админ хотел статью. Ровно в восемнадцать ноль ноль я был на месте. Бесплатный вход, нарядный директор музея в роли экскурсовода, жиденькая группа интересующихся. Я включил диктофон, сунул в нагрудный карман рубашки и пошел за группой, поглядывая на экспозицию через объектив камеры. Музейный павильон был построен вокруг древне русского детинца. Галерея к о л ь ц о в а л а главный экспонат — археологический раскоп, в чаше которого лежал ремесленный квартал. Законсервированные срубы, ч а с т о к о л мостовые, то, что от них осталось, квадратные жилища теснились в д о л ь у з к и х улиц, крошечные окна, двери на высоту шести венцов. Наши предки были карликами. Мы двигались по залам, я фотографировал: к у з н е ч н ы е молоты, топоры, скобели, замки, и бритвы, в и с о ч н ы е кольца и привезки. Ко мне подошел мужчина лет пятидесяти, с вытянутым лицом, обрамленным длинными седыми волосами, смутно знакомый. Он кивнул, приветствуя, встал рядом, поднял к лицу фотоаппарат со сменной оптикой и сделал несколько снимков. Ну, конечно. Мой заказчик, админ и владелец веб-портала в одном лице. Я узнал его п о с е т е в ы м фотографиям. Здравствуйте. Запоздало, сказал я. Группа задвигалась, и я поспешил в следующий зал. Реконструкцию средневекового жилища освещала электрическая лучина. Стол с деревянной посудой, полка, лавка, лежанка. Слева от двери глинобитная печь. Двор, чистокол. Показалось, что кто-то притаился в темном углу клети. Админ щелкал ковшики и кувшины, детали ткацкого станка и веретена, сошники и наральники, долго обхаживал камерой самшитовый гребень с вырезанной кириллицей. Зачем он послал меня сюда, если приперся сам? Хочет использовать свои фотографии для моей заметки? Вряд ли. Не великие новости размах. Тогда что? Подойти и спросить? Я не решался, словно боялся, что мой вопрос отменит заказ. А может это своеобразный знак расположения? Админ пришел познакомиться лично. Сомнительно, но я заметил, что удержусь поближе к седовласому, стараясь попасться на глаза, чтобы сгладить растерянность первого взгляда. Экскурсовод остановился у витрины с религиозными экспонатами: ложечка для причастия, янтарные крестики, иконки, вставки. Мое внимание привлек полый н металлический крест, внутри которого, как в ковчеге, лежали клок шерсти и ж е л т ы й осколок клыка. Рассказок с курсовода дошел до необычного креста. В н а т а л ь н ы х крестах, энкалипионах хранились мощи святых, они оберегали в дальних странствиях святых. Но в кресте зубы и шерсть животного. Видимо, я сказал это вслух, а рядом оказался админ. Именно так. Он мелко закивал, седые нити спадали на угловатое лицо. Чего только не случалось в раннее средневековье. Монастыри укрывали преступников, воровали друг у друга святых, назначали новых. Я внимательно слушал, глядя на его косой рот. Сам себе казался студентом, которого от хорошей оценки отделяет самая малость напутственное слово преподавателя. Доходило до того, что святым мог оказаться пес, который спас ребенка, или волк, сказал я, волк, который его съел. Админ кивнул и отвернулся. Я закончил с последним залом, отнял с раскоп и вышел из музея. Пока я был внутри, пробежали тучки и полили дождем, пахло мокрым асфальтом, свежей зеленью, чистое синее небо заслоняло громада павильона, смахивавшего очертаниями на древнее жилище только из стекла и бетона. На досрой т крышей перекинулась радуга. Я обошел здание по привычке, в ы с м а т р и в а я надписи за залет, остановился и присел. Дорожку пересекал ручеёк из муравьёв. Насекомые петляли по сладкому следу. Наверное, кто-то разлил шипучку. Кривая их движение складывалось в знакомое слово. Я развернулся и пошёл прочь. Значит, писать нравится больше, чем чертить? – спросил Глафред крошечной газеты, в которой я собеседовался три года назад. Только писать и нравится, – честно ответил я. В проектной фирме я не чертил, печатал, работал в отделе выпуска, но не суть. Опыт в журналистике есть? Не совсем. Статьи, новости, тексты для сайтов. Редактор дал мне пробное задание, потом второе, третье. Разумеется, все бесплатные. Марафон роллеров, фестиваль стекла, выставка бумажных кораблей в детской библиотеке. Надо поднабраться опыта, твердил редактор. Я ушел из проектной фирмы. Писал технические тексты для одного заказчика и поднабирался опыта. Брать в штат меня не спешили. Тогда я постучался в двери других редакций. В одной газете попросили прийти через полгодика. Сотрудница собиралась в декрет. В другой завалили пробными заданиями. Вскоре я плюнул и подался в веб-журналистику. Прошла неделя. Админ опубликовал мою заметку об открытии археологического музея, добавив к ней свои фотографии и надписи за залет. которые покрывали дорожку вокруг павильона неделю назад их не было заметка собрала восторженные комментарии в каждом втором звучала вечность за залету админ прислал мне удостоверение штатного журналиста картонный прямоугольник с моим именем и названием портала обклеенный тонким скотчем он что вырезал его из упаковочной коробки удостоверение вызывало брезгливость но я положил его в бумажник прошел месяц Моя зарплата состояла из твердой ставки и гонорарной части. Админ предоставил полную творческую свободу единственным условием было пополнение веб-галереи за залет, открывшийся на сайте. Я бродил по городу, щёлкал и пополнял. п е р е с е к дворы, увидел за залет на старом металлическом гараже коррозия промяла ржавые стены и крышу. За залет. Под словом лежал мертвец. Тело присыпали плоскими дикими камнями. Из кургана торчали ноги, голые ступни с черной пяткой и грязный ботинок. Я сделал шаг, и тут из-за г р а ж а вышли люди: мужчина в деловом костюме, парень с выбритыми висками в коротких джинсах и высоких кедах, толстая девушка со сложенным з о н т ом и маленькая старушка в черном платке. Они обступили каменную насыпь и принялись что-то н а шептывать. Я не мог понять, что свело их вместе, кроме странного ритуала. В полицию я не позвонил, заверил себя, что рано или поздно позвонит кто-то из четверки, обступившей заваленное камнями тело, или кто-то другой. Я ушел. У большой темной фигуры, которая по-прежнему виделась мне при имени за залет, появились красные глаза. Я боялся этой фигуры, хотя не знал почему. Это было как опасаться невозможного. Я проверял новости пару дней, но тело не попало в газеты. За месяц многое изменилось: бетонная, кирпичная, стеклянная, железная кожа города покрылась татуировками за залет. Они п е с т р е л и повсюду: надписи всех цветов, шрифтов и размеров. На камнях, на земле, на деревьях, сказала хозяйка муравейника, на заборах, стенах, дверях, тротуаре, крышах, как яркий цепляющий заголовок, который должен быть у новости. Но что дальше? газетную новость открывает первый абзац, несущий главную мысль. Журналисты называют его лид. Первым абзацем за залет была пустота ожидания. Иногда люди с шевелящимися губами, иногда закиданные камнями тела. То чувство, когда ты что-то выдумала, оказалось, что так было всегда. И н а в е ч и в а я мысль: это моя вина, в том числе. Несколько раз я пытался поговорить с теми, кто рисовал на стенах или бормотал под свежими надписями. Они застывали, отворачивались, уходили. Кто-то продолжал бубнить: от пупа пуповины все идет. Грехи отдавать вечность за залету. Плохо помню следующие две или три недели. Написал админу за залет. Кто это или что? Он ответил: так вы не знаете. Вам еще не открылось. Это заклинание? Нет, хотя в то же время и да. За этим сообщением мне п о ч у д и л а с ь гадкая усмешка. Завтра в парке. Вечность за залету прислал он. Вечером я спустился к реке на городской пляж, сидел на песке и кидал воду камни, маленькие, такими прикроешь разве что трупик жука. Какое-то время я был не один. Парочка подростков шумно целовалась под грибом навесом. Потом они спорили, я разобрал только. Есть силы, которые нами руководят. Это выдала девушка. Затем они ушли. Я чувствовал себя несчастным и беззащитным. Хотелось целоваться и спорить. У меня закончились камни. Я поднял руку к лицу и изобразил звериную лапу, опустил мизинец ниже остальных и буква S стала буквой. З, не коготь. З, в черном небе мерцали крупные звезды, их свет дробился в глазах. Что-то тяжелое п л ю х н у л о в воду далеко от берега. Я сидел на краю пляжа и смотрел на пришвартованное у другого берега судно, плавучий клуб юных моряков. Длинная черная тень на фоне неба. Раньше в моем детстве на корабле работал видеосалон. Вот бы. пересмотреть доспехи Бога с Джеки Чаном. В сером свете нового дня на борту судна проявилась надпись оранжевой краской, большие трафаретные буквы: ЗА ЗАЛЕТ. По дороге к городскому парку я видел огромные буквы на фасадах многоэтажек. Некоторые окна были глухо закрашены. Слова тянулись вдоль улиц, сливаясь в голове взвенящий комариный звук. Мои губы непроизвольно растягивались, челюсти смыкались, кончик языка поднимался за верхние зубы. Ззз. Я видел надпись на скатных крышах, на билбордах, на брюхе моста в местах, куда не доберешься без специальной техники. Я видел костную вечность. У центральных ворот дежурили два крепких парня в фиолетово-черных водолазках, п р е г р а д и л и проход. Никаких нарукавных повязок или других отличительных знаков. В чем дело? – спросил я. Вы не сказали? – ответил один. Что не сказал? Если бы знали, то сказали бы. – проговорил другой. Какой-то пароль? Они ждали. Я догадывался, что может служить паролем, но язык не поворачивался это произнести. Я сунул руку в карман, достал бумажник и показал удостоверение журналиста. Дежурные наклонились, легонько стукнувшись головами, внимательно изучили обклеенную скотчем картонку с моим именем. Так это вы? Извините. Спасибо за статью. Они выпрямились и расступились. Я закрыл бумажник и зашел в парк. Обернулся на оставшихся покладистыми церберов. Разыгранная сцена к а з а л а с ь неудачной шуткой. Передо мной тянулись аллеи, по обе стороны от дорожек высились составленные из каменных блоков фигуры полулюдей, полуволков. Я не помнил, чтобы они были здесь раньше. Блоки словно поставили неправильно, части скульптур не совпадали в плоскостях, и я вспомнил граффити на стенах складов, статуи, и з м а з а л и мокрой землей. Глаза по бокам волчьих морд были глубоко безумными. Не думал, что такое можно передать в холодном камне. Я прибавил ш а г у намереваясь быстро пройти парк насквозь и закончить с этим. Вот пройду и все будет хорошо, все постепенно наладится. Аллея прерывалась круглой площадкой, где занимались пожилые дамы с палками для скандинавской ходьбы. Женщины стояли по краю площадки, обратив лицо к небу, принимали солнечные ванны, витамин Д, руки опущены, чудные палки уткнулись наконечниками в брусчатку. Дамы напомнили мне итальянских фехтовальщиков, использующих в бою две шпаги. Я перешел на другую аллею, не спуская глаз с пенсионерок. Узнал старушку из квартиры с муравейником. Она была одета в темную спортивную куртку, на голове темный берет. Какое небо голубое! Грянуло хором. Женщины захлопали в ладоши. Палки для скандинавской ходьбы крепились к ремешкам, похожим на перчатки без пальцев, и теперь застучали ручками. три четыре поздравляем поздравляем я остановился на велосипедной дорожке наблюдая за действом и за з безумной каменной с т а т у и кого они поздравляют себя с н о в ы м днем или у кого-то день варенья смерти всем б о л я щ и м слепоты всем зрячим вечность за залет я о т о р а п е л Пенсионерки колотили палками по брусчатке, их губы двигались, извивались, и з далека, будто из-под земли, послышались тяжелый волчье во и злобное рычание. Я огляделся. На широкой полосе газона были свалены в кучу пни деревьев и сучи, словно для масляничного костра. С другой стороны, за аллеями и бесноватыми пенсионерками находился шахматный домик. Оттуда приближалась группа людей в черных балахонах. Они дошли до круглой площадки, разорвав строй любительниц скандинавской ходьбы и опустились на колени посередине. Наконечники палок цокали по камню. Они ведь должны быть резиновыми, разве нет? От металлического стука сводило зубы. Земля под ногами задрожала. Жуткий вой приближался, наползал снизу. Небо шло темными волнами, складывалось в у г л ы и формы. Я опустил голову, не желая искать осмысленное в случайном. Люди в б а л а х о н а х запрокинули головы и крикнули: "Вечность за з а л я т у Я увидел среди них админа, длинное бледное лицо, маленький рот с е д ы е и п а т л ы и тут же потерял из виду. Колено преклоненных обступили пенсионерки. В твердом горячем воздухе замелькали алюминиевые палки. Кто-то не выдержал и закричал. В просвете между спинами возникло белое лицо, дернулось, покрылось кровью. Палки поднимались и опускались с глухим полым звуком. Пенсионерки рычали, как свора бродячих собак. Переступали в р а с т е к а ю щ и е с я темно-красные почти черные лужи, били и кололи. Над жертвенником виселалый туман, мелкая кровяная пыль. Знакомая старушка отшатнулась. Замахала палками и опрокинулась на спину. Из вора хател вынырнула девушка с мокрыми от крови светлыми волосами, дико заозиралась, получила палкой по плечу, взвизгнула, п р и с т л а схватившись за ключицу, увернулась от т ы ч к а в шею и рванула по дорожке. Со скамейки поднялся уборщик и двинулся навстречу раздумавшей жертве. Перед уборщиком торчал твердый хобот садового пылесоса. п р о с н у л с я за п л е ч н ы й рюкзак, двигатель, воздуходувка загудела, сопла харкнуло в лицо девушки облаком зеленого газа и та упала как подкошенная. Я попятился, потом побежал, убежал недалеко, забился в беседку со б р е ш е т к о й и зреек и з а т и х Пол покрывали грязь, о курки и маслянистые лужицы. В дальней от входа части беседки в ы с и л а с ь груда камней. Я не присматривался, есть ли что-нибудь под ними. Укрытие оказалось ненадежным, но я не мог заставить себя искать новое. В воздухе ощущался мячный звериный дух. Мимо беседки прошли два уборщика в салатовых светоотражающих жилетах, горящих на солнце. На плечах лопаты с о к р о в а в л е н н ы м и лотками. Я лежал, затаившись. Потом на четвереньках переполз правее, и вцепившись в реки, нашел взглядом площадку, где совершилось жертвоприношение, но не увидел служителей культа, кровавых пенсионерок и тех, кого они принесли в жертву. Увидел разлом. Площадка раскололась надвое. В трещину летели камни, о сыпалась земля, трещина ширилась. к р о в ь ш у м е л а в у ш а х деревянный настил б е с е д к и ходил ходуном. Из провала вырвался зеленый пар. Показалась огромная голова. что-то уродливое, извериное, оно явилось из-под земли. На миг мне открылись знания, стылая память. Это было похоже на наскальные рисунки, передающие определенные события. Неизвестно, кто впервые произнес имя древнего отродья. Вспомнил его, пробудил. Это произошло случайно. Набор звуков, попытка придумать новый бренд, что угодно, совпадение. Но дальше никаких случайностей. Демон открыл глаза. Зашевелился, потянулся, ментально стал на шептывать. Уродливое, неправильное имя звучало все чаще и чаще. Коллективный запрос на воскрешение, но слышали и повторяли не все. И тогда за залет или кто-то из его новообретенных служителей нашел способ это исправить. Аэрозольные краски, стены, заборы, тротуары. Работают самые простые вещи, те, что мелькают перед глазами. Бесплатная наружная реклама. Безотчетное поклонение, напитка веры и тогда накатила с м р а д н а я волна, гнилое мясо и тухлая кровь, огромная морда лишь отдаленно походила на волчью, вытянутая как промышленный респиратор, покрытая черной щетиной. Глаз не было, или я их не увидел. Косматая грива шевелилась, не волосы, а щупальца, какие-то паразиты, плывущие в воздухе как дым. Из дыры появилась узловатая красная плоть. Змеиное туловище, т о л щ и н о е с к о л о д е з н о е кольцо. Оно тянулось и тянулось бесконечно. Слюнявая голодная пасть разорвала морду пополам. Я видел это лишь мгновение. Нашел в себе силы подняться, открывшееся сознание заглушило страх и побежать. Добрался до т е н н и с н ы х кортов, свернул налево, перемахнул через сетчатый забор и пошел не озираясь. Вдруг понял, что не хочу знать больше, чем уже знаю. Хочу выкинуть из головы этот токсичный мусор. С меня хватит. Просто идти прочь, куда угодно, только подальше от этого места и от этого имени. Идти так долго, как смогу. Я шел. За столиками, выставленными наружу у приозерного кафе, не было ни души. В мангале тлели угли, гадко пахло жареным мясом. Я пересек парковку, вышел через калитку откатных ворот и направился в сторону высоких красно-белых труб. Не оборачивался. Расстояние смягчило впечатление, размыло и приглушило. Я попросил, не з н а ю у кого, немного времени, немного времени, чтобы это забылось и стало историей. Забор окончился сколотым кирпичным углом. Над кленами фонарями поднялся вокзальный шпиль. Я перешел дорогу и стал подниматься на мост п о пешеходной д о р о ж к е которая шла только с одной стороны. Крепко хватался за перила. Внизу тянулись стальные железнодорожные струны. Сигналы автомобилей сливались в протяжный вой. Меня догнало слово, и слово это было: "за залет".